Глава 41 первая Сидя в такси, везущее меня из аэропорта в самый невзрачный район Иркутска, я отчего-то испытываю странное умиротворение, будто жизнь вдруг встала на свои места, и этот тесный, жутко надоевший за время последнего пребывания город сейчас то самое место, где мне хотелось очутиться. Тут же, наконец, приходит понимание – почему последние несколько недель у меня в буквальном смысле все валилось из рук, и почему то, что привыкла радовать, радовать перестало. Ярослава, все из-за нее. Яркая вспышка, самым странным образом ворвавшаяся в мою жизнь. Кусочек пазла, изначально казавшийся лишним и своим исчезновением внезапно лишивший смысла всю картину. Тогда, после нашего ночного разговора, У меня даже на секунду не возникло сомнений в осуществлении идеи, стремительно пришедшей в голову. Нужно ехать к ней. Спасать, поддержать, оплатить похороны, в конце концов. Да что угодно. Потому что, как сказала Ярослава, у неё больше никого нет. До серой кирпичной пятиэтажки с её холодным сырым подъездом я добираюсь на удивление быстро, несмотря на час пик. В этой поездке вообще всё происходит до странности, быстро. Сразу нашёлся подходящий рейс до аэропорта, я доехал без привычных пробок, и 6 мучительных часов полёта прошли незаметно из-за того, что я задремал. Перед тем, как нажать звонок, я мысленно себя готовлю к встрече с ней. У меня не было возможности подумать, как себя вести. Как вообще ведут себя в таких ситуациях? Как правильно поддержать того, кто в 22 лишился всех, кто был дорог? Наверное, идеального поведения нет. А если его нет, значит, нужно действовать по ситуации. Ярослава открывает дверь спустя секунд пять после первого дзинь. В чёрной футболке и джинсах лицо сунувшееся и бесцветное, будто его присыпали пылью. «Я думала, ты пошутил, что приедешь». Безлика роняет она, но влажный блеск в её глазах выдаёт то, что она мне рада. «С шестичасовыми перелётами не шучу. Говорю я, может быть, чуть веселее, чем приличествуют ситуации». Но по-другому не могу. Слишком хочется вдохнуть в неё немного цвета. Ярослава то ли фыркает, то ли схлипывает и, потерев рукавом лоб, кивает вглубь квартиры. «Заходи. Чай будешь? Кушать, может быть? Хотя еды вроде нет. Не уверена». Ничего не ответив, я иду за ней следом. И когда она, прижавшись к скромному кухонному гарнитуру, начинает впустую открывать и закрывать ящики, Делаю то, о чём договорился сам с собой, стоя перед дверью. Делать так, как чувствую. Подхожу к ней сзади и, не разворачивая, прижимаю к себе обеими руками. Она застывает, дёргается, но не в попытке сбежать, а будто в конвульсиях, затаивает дыхание, а уже через мгновение громко всхлипывает. Я прижимаю её к себе сильнее, говорю ш И прижавшись губами к её затылку, Зачем-то дую ей волосы. Наверное, чтобы отогреть. Когда мне было четырнадцать, у меня тоже умер дед. Но едва ли масштаб моей утраты соизмерим с ее. У меня есть родители, живы бабушки и даже прадед. У нее нет никого. Совсем. «Она ведь совсем не старая была». Срывающимся голосом лепечет Ярослава, не переставая содрогаться. «Почему так? Мы так хорошо жили». Она ещё три дня назад сама кашу варила. Как всегда, пересолила, конечно. Но всё равно, она ведь меня очень любила. Тогда почему взяла и ушла? Я не знаю. Отвечаю я, потому что считаю обязанным поддержать этот диалог. Может быть, не сомневалась, что ты поймёшь и не будешь злиться. И может быть, потому что устала варить и пересаливать кашу. Мне не сразу удаётся распознать, в какой момент её плач переходит в истеричный смех. Наверное, когда она что есть силы впивается ногтями в мои предплечья и начинает трясти головой. Баба Лида могла, кстати. Может быть, Татошка её достал? Она же постоянно из-за его шерсти бесилась. Постепенно дрожь в её теле стихает, а дыхание выравнивается. Но даже после этого мы так и продолжаем стоять. Я прижав её к себе, как то, что не хочу потерять. И она съёжившись и намертво вцепившись в мои руки. «Ты как сейчас?» – спрашиваю я полушёпотом. «Не знаю. Как будто лучше. Спасибо, что приехал. Я с утра думала, с ума сойду, а сейчас так уже не кажется». «Хорошо. С удовлетворением, думаю я. Значит, всё идёт правильно». Спустя пару минут мы с ней сидим на диване в гостиной. Слева от меня лежит аккуратно сложенная вязаная кофта очевидно, оставшаяся от покойной. Жаль бабку. Судя по нашей единственной встрече, она была с Искрой. Её сегодня утром похоронили, тихо рассказывает Ярослава, разглядывая ладони. Дождь пошёл, представляешь? Будто со мной природа плакала. Жаль, что я не успел. Нормально. Со мной Инга были и мама её. Они помогали. Денег на похороны хватило? Если нет, хватило, перебивает Ярослава. Даже осталось немного. Бабалида давно копила я и самый пышный венок заказала, чтобы не ворчала сверху. Повисает пауза. Она наверняка углубилась в воспоминания, пока я перемещаюсь взглядом с вытсвевшего узора ковра на громоздкий телевизор и оттуда к старомодному рисунку на обоях. Что делать планируешь теперь? Ярослава молчит, сгибает и разгибает пальцы, будто проверяет их работоспособность. Мы вопрос сложный. И с учётом сегодняшних похорон, возможно, не слишком уместный. Но я должен его задать. Не знаю пока. Я и сама себя спрашивала, но в голове пусто. Учиться буду, работу постоянную искать. Наверное, как-то так пока. Хреновый ответ. Неправильный, хотя именно такого я и ждал. Уверена, что это то, чего ты хочешь. Ярослава отрывает взгляд от коленей и смотрит на меня. В глазах потерянность, но есть и талика ожидание Будто на секунду она верит, что я и есть избавление. «Тебя здесь больше ничего не держит, правильно?» Слова вылетают из меня, как стружка от металлообрабатывающего станка, без сантиментов, сочувствия или мягкости. «Что тебе тут делать?» «Учиться можно где угодно. Переезжай в Питер. Собаку?» Я себе под ноги, где храпит бежевый складчатый комок. с «Собой возьмёшь». С жильё мы работой решим